«Если бы вы знали, как это было принято офицерами и солдатами, и вдруг теперь они узнают, что герцога Петра нет, что перед ними только неприятель». Шатарди обещал, не откладывая, исполнить все пожелания Елизаветы. И в то же время замышлял относительно нее и еще одно дело — Ему поручили из Версаля предложить ей в женихи принца Конти. Шатарди приехал толковать с цесаревной об этом браке. — Вы должны быть уверены, — отвечала ему Елизавета, — что я не выйду замуж и не могу слушать подобного предложения уже даже потому, что с моей стороны было бы очень неблагоразумно обижать правительницу и ее мужа, Я только что отвергла довольно глупое предложение, сделанное мне братом принца Антона. Я удивляюсь, право, как, наконец, не надоест всем до сих пор предлагать мне женихов. Вот и женой персидского шаха хотят меня сделать. Но я смотрю на все эти предложения, как на неведущие ни к чему и обидные для меня шутки. После таких слов конечно шатарди не мог ничего прибавить и поспешил вернуться к себе чтобы сообщить в неуспехах этого дела двору своему вообще положение маркиза в день ото дня становилось все затруднительнее все на него косились избегали разговоров с ним многие едва кланялись появляясь во дворце он испытывал большую неловкость видя что все начиная с правительницы, тяготятся его присутствием. И если до сих пор еще не позволяют себе с ним дерзостей, то единственно только вследствие его общественного положения. Действительно, Остерман в одной из последних свиданий своих с правительницей объявил ей о необходимости удаления шатарди, и Анна Леопольдовна нисколько не возражала против этого. Остерман тотчас же написал русскому послу во Франции Кантемиру. «Поступки Шатарди писал он, — так явно недоброжелательны, что мы имеем полную причину желать его отозвания отсюда. Только это нужно исходатайствовать таким образом, чтобы французское министерство при нынешнем своем счастье и без того ни на кого не смотрящее не получила повода к преждевременному разорению с нами дипломатических сношений и к сложению вины на нас. Поэтому надобно поступить в этом деле, смотря по тамошней склонности, министерскому нраву и обращению дел, и при том на ваше благорассуждение оставляю, не можете ли через то благосклонное к вам лицо о котором в реляциях своих упоминаете, тамошнему министерству, между прочим, искусно внушить, что поступки шатарди и интриги совершенно открылись, и потому он для французских интересов здесь более уже не может быть полезен, и что вслед его поведения никто не желает с ним знакомства, все избегают его, как только можно, без явного озлобления» результат этого письма также опоздал как и манифест о правах на российский престол еще не родившихся сыновей и дочерей анны леопольдовны цесаевна елизавета ожидала новых известий из театра войны и в то же время поручала листоку и своему старому учителю музыки шварцу раздавать деньги гвардейским солдатам. Она чувствовала, что теперь приблизилось роковое время и желала только одного, чтобы сигнал к перевороту подан был из войска, чтобы ей с ее петербургскими приверженцами не нужно было начинать первой. Однако, несмотря на эту решимость и осторожность, которые противились всем убеждениям окружающих. Цесаревна уже далеко не была такой робкою, как прежде. Она окончательно убедилась в слабости правительства и иной раз не сдерживалась, позволяла себе такого рода поступки, от которых прежде бы непременно воздержалась. Не в ее характере было ненавидеть даже врагов своих, но из числа их она все же выделяла Остермана, самого старого, самого заклятого недруга. И к нему в ней постоянно было злобное чувство, с которым она не могла справиться. Все готово она была простить, кроме неблагодарности. А неблагодарность Остермана переходила всякие пределы. Он всем своим положением Всем своим счастьем был обязан ее отцу и матери, и неустанно преследовал ее, их любимую дочь. Он и теперь наносил ей всевозможные оскорбления, и почти каждый день то тем, то другим напоминал о себе и приводил ее в негодование».